Авторы-составители выражают благодарность Георгию Гибсу за предоставленную возможность использовать архив его деда Чарльза Сиднея Гибса, Гузель Рашитовой Ниголямовой за помощь в доставке архивов в Москву и разборке документов для издания, а также перевод писем Пьера Жильяра. Татьяне Геннадиевне Курепиной Павлу Дмитриевичу Александрову, Денису Марии Тимол Александровой и Александру Бруксу за расшифровку и перевод рукописных текстов из архива Чарльза Сиднея Гибса. Доктору исторических наук Людмиле Анатольевне Ликовой, доктору исторических наук Зинаиде Ивановне Перегудовой, кандидату исторических наук Владимиру Михайловичу Хрусталёву, кандидату исторических наук Владимиру Дмитриевичу Лебедеву, Сергею Владимировичу Фамину, Андрею Анатольевичу Мановцеву за помощь в работе над книгой. Протаирею Владимиру Вигелианскому обратяению Максиму Козлову, Дмитрию Конхарту, Софии Филиппо Гудман, Александре Николаевне Дулиной, Андрею Викторовичу Заякину и многим другим, кто поддерживал словом и делом. Особую благодарность выражаем всем жертвователям за финансовую поддержку аудио и электронной версии проекта, и особенно Сергею Анатольевичу и Ольге Юрьевне Кузьминым. Борису Николаевичу Горбачеву, Александре Александровне Сергеевой, Виктории Александровне Федоровой. За техническое создание аудиоверсии книги и профессиональное озвучивание благодарим Павла Владимировича Константиновского, директора и чтеца студии книга «Город Екатеринбург». Учитель Цесаревича Подробное описание последних лет жизни царской семьи, составленное на основе документов Чарльза Сиднея Гибса. Джон Тревин. Прежде всего, мы благодарим Джорджа Гибса, владельца ранее не публиковавшихся фотографий и документов, послуживших основой для этой книги. Джордж Гипс Приёмный сын Чарльз Засидный Гибса, английского наставника Цасаревича Алексея. Чарльз Гибс после событий в России, описанных в этой книге, и службы в китайской морской таможне в Харбине, Маньчжурия, принял священнический сан русской православной церкви, став её монахом Николаем, затем архимандритом На протяжении многих лет он совершал богослужения в Оксфорде для местной православной общины. После смерти Чарльза Гипса в 1963 году в возрасте 87 лет все документы, дневники, фотографии и многие другие памятные для Гипса вещи, которые он бережно хранил, перешли по наследству к его приёмному сыну. В свою очередь, Джордж Гиббс предоставил материалы для данного издания, рассортировав и упорядочив их, а также снабдил некоторые документы переводом. Таким образом, Джорджа Гиббса по праву можно считать моим соавтором. Большую благодарность хотелось бы выразить также профессору Джорджу Коткову, Рут Гиббс и Венди Тревин, также Ричарду Гарнету, Из издательства Macmillan, который с большим вниманием следил за тем, как готовилась к изданию данная книга. Чтобы восстановить ход событий и более подробно осветить малоизвестные периоды жизни Гипса, я обращался к следующим изданиям, которые впоследствии ещё и чрезвычайно полезными. 13 лет при российском дворе Пьера Жельяра Лондон, 1921 год, Николай и Александра, Роберта К. Месси, Лондон, 1966 год, Судебное следствие по делу об убийстве русской императорской семьи Николая Соколова, Париж, 1924 год, Последние дни романовых, Роберта Уилтона, специального корреспондента газеты «Таймс», издание 1920 года. Ссылки на остальные работы даны в тексте. За некоторым исключением иллюстрации к этой книге напечатаны с фотографии из коллекции Гибса. Большинство снимков сделаны самим Гибсом, их негативы сохранились. Другие источники, в частности королевские архивы в Виндзоре, указаны в подписях к соответствующим фотографиям. Примечание. Джон Кортни Тревен 1908-1990. Британский журналист и театральный критик, автор более 50 книг о театре, родился в городе Плимут, графство Девоншир. В 1926 году его приняли начинающим репортёром в газету Western Independent. В 1932 году Тревен переехал в Лондон и получил работу в газете Morning Post. а затем перешёл в газету Обсервер. В этом издании он проработал литературным редактором до 1953 года, а затем стал писать театральные обзоры для многих других изданий. Автор многочисленных статей о новых спектаклях, проходивших на лондонской сцене. Будучи театральным историком, являлся членом Королевского литературного общества, читал лекции, посвящённые творчеству Уильяма Шекспира, а одно время даже был президентом Шекспировского клуба в Стратфорд-на-Эйвоне. В 1981 году стал офицером ордена Британской империи. Был женат С 1938 года на Венди Монк, 1915-2000, у супругов родилось двое сыновей: Марк Энтони и Ион.